Розали покинула дом, а Жанна отбывала период своей скорбной беременности. Она не ощущала ни малейшей радости при мысли, что сделается матерью, пережитое горе подавляло ее. Она ждала ребенка без всякого любопытства, томясь страхом новых бесконечных несчастий. Весна подошла незаметно. Голые деревья дрожали под порывами еще холодного ветра, а из-под прелых осенних листьев во влажной траве канав начали уже пробиваться желтые подснежники. С равнины, из дворов ферм, с размытых полей, отовсюду поднимался сырой запах, запах брожения. Из глинистой земли показывалось множество крошечных зеленых точек и сверкало под лучами солнца. Толстая женщина, здоровенная, как крепостная стена, заменила Розали и поддерживала баронессу во время ее однообразных прогулок по аллее, на которой беспрестанно оставался влажный и грязный след ее больной, более неповоротливой ноги. Папочка подавала руку Жанне, отяжелевшей теперь и постоянно чувствовавшей недомогание. Тетя Лизон, встревоженная и захлопотавшаяся в ожидании предстоящего события, брала ее под руку с другой стороны, испытывая глубокое волнение при виде той тайны, узнать которую ей не было суждено. Целыми часами рассказывали они так, почти не разговаривая, в то время как Жульен разъезжал по окрестностям верхом. Это новое увлечение внезапно захватило его. Ничто более не тревожило их однообразной и тусклой жизни. Барон, баронесса и виконт сделали визит фурвилям, с которыми Жульен, по-видимому, был уже близко знаком, хотя никто хорошенько не знал, как произошло это знакомство. Другим визитом, очень церемонным, они обменялись с брезвилями, по-прежнему уединенно жившими в своем сонном замке. Однажды, около четырех часов пополудня, на двор, прилегающий к замку, рысью въехали два всадника, мужчина и женщина. Жульен, сильно взволнованный, вбежал в комнату Жанны. «Скорей, скорей, сойди вниз! Это фурвили! Они приехали запросто, по-соседски, зная о твоем положении!» — Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь, я только переоденусь. Удивленная Жанна сошла в гостиную. Молодая дама, бледная, хорошенькая, болезненная, с чересчур блестящими глазами и белокурыми волосами такого матового оттенка, точно их никогда не ласкал луч солнца, спокойно представила ей своего мужа, великана с длинными рыжими усами, смотревшего букой. Затем она сказала, — Мы уже несколько раз встречались с господином Делямарр, «И знаем от него, что вы себя плохо чувствуете. Нам не хотелось откладывать дольше знакомства с вами, и мы явились на правах соседей, без всяких церемоний. Вы видите, мы приехали верхом. К тому же мы имели удовольствие видеть у себя вашу матушку и барона». Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу почувствовала к ней влечение. «Вот друг», — подумала она, — Граф де Фурвиль напротив казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки. Он оперся имя о колени, затем о ручке кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве. Вдруг вошел Жульен. Изумленная Жанна не узнала его. Он побрился. Он был красив, изящен, обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щеки которой цвета слоновой кости слегка порозовели, а ресницы чуть вздрогнули. Он заговорил. Он был любезен, как было и времена. Его большие глаза, зеркало любви, снова стали нежными, а волосы, недавно такие жесткие и тусклые, приобрели прежний блеск и мягкую волнистость под влиянием щетки и душистой помады. Когда фурвили собрались уезжать, графиня обернулась к нему. «Дорогой Виконт, не хотите ли в четверг совершить прогулку верхом?» Затем, пока Жульен раскланивался бормача, «О, да, конечно, сударыня», она взяла руку Жанны и сказала нежным вкрадчивым голосом, ласково улыбаясь, «Когда вы выздоровеете, мы втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно. Вы не против?» Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки, И с легкостью птички вскочила в седло, меж тем, как ее муж, неуклюже раскланившись, забрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грузно, как кентавр.